Глава 5 «Биомать! Армия не меняется с начала времен, и армейские заповеди, придуманные, наверное, еще древними греками, остаются актуальными по сей день. Говорил ведь кто-то из великих, инициатива наказуема. Поэтому, когда мы прискакали к полковнику с золингеровским ножичком и своими предположениями, он не отмахнулся, а сразу развил бурную деятельность». До самой темноты, а потом еще и полуночи с кем-то связывался и по вычее, и по обычной связи, все что-то уточнял, выяснял и обдумывал. А с утреца обрадовал нас новой задачей. Вот не хватало ему более конкретных данных для своих, блин, гениальных умозаключений. Поэтому мы должны были взять жопу в горсть и быстренько сбегать аж к днестру. Там, в районе Террасполя, посмотреть, не появился ли нежданно для всех лис пустыни со своим войском и не готовит ли он нашим, готовым к рывку на Одессу войскам, крупную каку в виде флангового удара. Ту же задачу будут выполнять и армейские разведчики. Но мы лучшие, на нас надежды больше и бла-бла-бла в том же духе. Старшим группой иду я, а Серёга опять остаётся при штабе». Что характерно, он даже не возмущался такому приказу Ивана Петровича. Вообще, в последнее время происходит что-то странное. Нет, внешне всё как было, так и осталось. Только я стал замечать, что Колочев больше обычного мотаться начал и стал часто брать с собой Гусева. Замену он себе, что ли, готовит? Напрямую спросил у майора, но этот гадский папа, как обычно, только отшутился. В общем, идём вчетвером. Я Гек, Змей и Хан, он же Марат Шарафуддинов. Для Змея будет это первый выход настолько глубоко в тыл, поэтому инструктировал его особо тщательно. А так как работать предполагалось достаточно далеко от линии фронта, нам еще навязали радисты. Стандартная ходилка-говорилка за 100 верст хоть ты на пупе извертись не возьмет, поэтому сейчас у него была достаточно компактная и мощная станция «Север-3». Ещё выдали три совсем небольших, новеньких приёма-передатчика с наушником на широкой резинке и ларингофоном. Мишка, когда нам рассказывал об их возможностях, весь корпус слюной закапал от восторга. Он, захлёбываясь, трындел что-то о доработанном крестодине инженера Лосева, о контурах, катушках и разнесённых частотах, в общем, нифига не понятно. Зато как пользоваться головной гарнитурой, мы сразу поняли. Поняли и оценили. Эти штуки были похожи на те, чем пользовалась спецура в моё время. Размером, конечно, раза в три больше, зато насколько теперь удобнее дела делаться будут. Единственное, радиус действия рации был совсем крохотный, метров 500, не больше, да и то на открытой местности. Но группе для работы больше и не нужно, а то ведь гитлеровская радиоразведка тоже не дремлет. Так что радист Тихон Балуев плавно вливался в наши ряды пятым бойцом. Пацан был достаточно грамотный, закончивший школу в Балашихе, поэтому сильно за него не опасался. Он хоть и прибыл к нам недели две назад, но вполне соответствовал общему уровню подготовки. Языков ему не брать, зато на рации работает отлично. Если уж сам Северов о Тихоне отозвался как об отличном специалисте, «Значит точно, связь у нас будет всегда». А это, в общем-то, единственное требование к нашему Маркони. Заброска планировалась, как обычно, самолётом. После долгих прикидок решили высаживаться недалеко от Дубовиц, деревни километрах в 30 от Террасполя. Там леса подходящие есть, и войск не очень много. По уму ещё проводника бы найти, но из-за нехватки времени решили на поиски человека, знающего этот район, забить. это когда В Измаил ходили, зелёный свет был со всех сторон, а сейчас только искать и согласовывать пару дней точно будут. Тем более Кулачев дал очень хорошие карты. Трофейные, правда, с надписями на немецком, но от этого не менее подробные. Прибыв уже в сумерках на аэродром, для начала дал накрутку штурману, чтобы выбросил не у чёрта на рогах, как уже бывало, а чётко в нужном месте. Тот проникся и пообещал, что всё будет тип-топ. Я только носом на это покрутил и вынужден был поверить на слово, хотя совершенно салабонистый вид летуна, отрекомендованного как лучший штурман полка, доверия не внушал. Мы бы, конечно, предпочли опытного специалиста в годах, а то этому на вид 18 лет было. Под носом только-только усики стали пробиваться. Правда, начальник штаба давал голову на отсечение, гарантируя точность выброски, поэтому, хоть и ворча, загрузились в ли -2. Погоняв движки в разных режимах, самолёт, резко подпрыгивая, наконец оторвался от земли и, загребая темноту лопастями, взял курс на запад. Минут через сорок полёта в салоне появился борттехник и, показывая палец, проорал мне в ухо. «Одна минута! Готовьтесь!» После чего открыл дверь, поглядел в чёрный проём и, дёрнув стоящего на готове змея за обвязку, показал, дескать, давай после чего с небольшими интервалами выпустил у самолёта остальных. Последний вывалился я. Порывом ветра сначала закрутило, но через несколько секунд над головой хлопнуло, и я, поудобнее устраиваясь в подвесной системе, наконец получил возможность глянуть вниз. Ни черта не видно, хоть глаз выколи. Что там внизу? Деревья, поляна, болотца. Непонятно. Ухватившись за стропы, закрыл перекрещенными руками морду и, напружинив ноги, приготовился к встрече с неизвестностью. Приземлились удачно, никто не поломался, только я завис на кроне, как паучок Ананси, и минут двадцать потерял, пока сдергивал купол. Спрятав парашюты, как обычно в разных местах, двинули к дубовицам сориентироваться и осмотреться. Через полчаса хода стало понятно, что молодой штурман Действительно спец. Выбросил тютелька в тютельку. И это без всяких GPS и сигнальных костров с земли. Так что по возвращении с меня пирожок и пончик. Обойдя деревню по большой дуге, двинули на север, вдоль Днестра. Мы ведь не зря перед выходом на базе головы ломали. По прикидкам, корпус, если он действительно переброшен на наш участок, за рекой держать не будут. Может ведь как получиться? то все немецкие планы пойдут на смарку. Да и, в принципе, завязываться с переправами — дело муторное. А у нас расчёт идёт на то, что фрицы не в обороне отсиживаться будут, а попытаются нанести удар с последующим выходом к Южному Бугу. То есть им мобильность нужна. Вот и думаем, что они сейчас скрытно сосредоточены где-то недалеко. Другой вопрос — где? Авиаразведка этого района не дала ничего. Вчера весь день летали, и кроме уже отмеченного на картах, Никакого левого шевеления не обнаружили. Так что теперь наша очередь землю носом рыть. Особенно обидно выйдет, если никого не найдём, а тот владелец ножа, из-за которого всё и началось, окажется прикомандированным или просто переведённым после ранения в другую часть одиночкой. Хотя вряд ли. Это только у нас после госпиталя могут запнуть, куда душа пожелает. Фрицы же практически всегда возвращаются в своё подразделение, что немало способствует повышению боевого духа. А наш извечный бардак в этом вопросе доходил до маразма. Артиллериста без проблем запихивают в пехоту, кавалеристов, в сапёры, хотя в последнее время вроде стало налаживаться. Стараются, невзирая на затраты, возвращать людей в свои части. Да и вообще в этом году многое поменялось. Взять хотя бы тот приказ, который произвёл фурор в войсках. Теперь отпуск дают не только за героизм или по ранению, а просто по графику. Отвоевал полгода, остался живой. Ну так и вали на родину, демографическую ситуацию улучшать. На всё тебе 10 дней, не считая дороги. Я, кстати, на эту тему с Берией ещё в начале 42-го говорил. Мол, рождаемость резко упала. И что мы будем делать через лет 18, когда в армию призывать почти некого будет? Специально тогда именно армией в нос тыкал, чтобы пробрало получше. Правда, обстановка тогда к отпускам не располагала. Но потом, когда всё стабилизировалось, выходит, вспомнили и реализовали хорошую задумку. Раздался шорох, и шедший к головным Лёха остановился, подняв руку. Все замерли, но через несколько секунд Он махнул, разрешая движение. Прибавив шаг, догнал Гека и спросил, что там было. Заяц, похоже, спугнул. У меня чуть сердце не выскочило, когда он из-под ног шмыгнул. Бывает. Ладно, давай назад. Я первым двину. Пучков оттянулся за спину, и теперь я, напрягая слух и зрение, топал по тёмному лесу, стараясь поменьше хрустеть сучками, что, как назло, постоянно лезли под ноги. Уже под утро Добрались до первой расчётной точки сосредоточения немецких войск. В предрассветном тумане прошли через луг, и я, прежде чем нырнуть в лес, машинально оглянулся. Оглянулся и обомлел. От одного края луга до другого, там, где мы прошли, осталась отлично видимая, слегка изгибающаяся тропинка. Ёпрст! И что теперь? Летом ведь так ходили и ничего? Трава к рассвету выпрямлялась, маскируя следы, а сейчас осень, и она хрен поднимется после пятерых слонов, прошедших по ней гуськом. Всё осложняет, что это не какая-то лесная поляна, а именно луг, и, соответственно, деревня чуть больше, чем в полукилометре от него, а в этой долбанной деревне или немцы, или полицаи однозначно трутся. Выйдет такое мурло утречком после стаканчика парного молока, Природой полюбоваться, а тут — нать. Дорога столбовая, русскими разведчиками протарённая. У них даже сомнений не будет, что именно русскими, потому что местные по лесам стараются не бегать, да и направления характерные, от опушки к опушке. а когда это сообразят, начнут нас гонять, как тогда в Крыму. Правда, здесь не степь, да и предвидели мы такой вариант. Поэтому ещё раз сожалением оглядев примятую траву, приказал. «В общем, так, мужики, мы наследили, поэтому давайте доставайте чуни и погнали дальше». В этих самых чунях из волчьей шкуры, надетых поверх сапог, двигаться было крайне хреново, благо недолго. Резко изменив направление движения, мы проскочили километра полтора и, немного не доходя до дороги, закинули неаппетитную обувку обратно в рюкзаки. У нас, конечно, была смесь перца с табаком, но вот волчий запах — Понадёжней будет. Собачка, нюхнув его, совершенно по-другому себя ведёт, чем от каенской смеси. Глядишь, проводники подумают, что здесь просто дикое зверьё проходило. Возле дороги проторчали часа три. Несколько раз проходили колонны, но по маркировке выходило, что это всё местные старожилы. Ещё через час наблюдения стало понятно, что ничего мы тут не вылежим. Надо брать языка. Только вот стрёмно как-то. Одиночки здесь не ездят. Да и сильно наследим, если даже какую машину тут остановим. Посмотрев карту, приняли решение уходить ещё ближе к Днестру. Может, там на просёлках повезёт. Но повезло немного раньше. Проходя через поляну, наткнулись на немецкий полевой кабель. Его глазастый змей первым увидел. Припав на колено, он показал мне коричневатого цвета шнур, почти невидимый в траве. «Командир, смотри, полёвка фрицевская. Режем?» «Хм. Это у Козырева инстинкты говорят. Резать связь при каждом удобном случае. Но сейчас так действовать не будем. Попробуем сделать похитрее». Так и ответил. «Нет. Порежем, связисты насторожаться И под кабанов, типа они его порвали, сработать не выйдет. Эти хряки все уже отсюда разбежались. Так что давай иголку». Женька достал из пилотки иголку и протянул мне. Прикинув, где находятся жилы, вогнал иглу в изоляцию так, чтобы их коротнуть. Потом, забрав иголки у остальных, повторил операцию. Взятыми у Балуева кусачками обломал хвостики под корешок, додавил их глубже в изоляцию и дал народу команду маскироваться. Теперь даже если через руку пропускать кабель, как это всегда делают связисты, то места покоцанности они не найдут, соответственно, ничего не заподозрят. Зато мы всегда сможем посмотреть, кто идёт и сколько идёт. Так, чисто для подстраховки. Отправив хана со змеем в разные стороны, метров на триста дальше по кабелю, включив рации, начали выбирать место для засады. Благо, в этой рощице их хватало. Минут тридцать было тихо. Рассредоточив людей, я лежал возле нехилого дуба и от нечего делать наблюдал за муравьиной цепочкой, таскающей разный лесной мусор. Мураши своей целеустремлённостью сильно напоминали барахольных китайцев на разгрузке фуры со шмотками. Никто не филонил, не отваливал в сторонку наперекур, все были при делах. Скучно. Положив сучок поперёк их тропы, приготовился понаблюдать за возникшим было кипежем но не успел. Вдалеке заорала сорока, и почти тут же тихонько зашипел динамик на ухе. «Пара от меня. Чисто». Ага, значит, со стороны Марата топают двое и без прикрытия. Взмахом руки привлёк внимание остальных и жестами показал, сколько и откуда людей двигается. Ребята встали за деревьями и приготовились к встрече. Но ремонтники ещё не успели появиться, Как опять ожила рация? Искажённый наушником и шёпотом голос шаха звучал почти панически. «Плюс восемь! Плюс восемь! Как понял?» Как это плюс восемь?» «Это что же значит? Крайне хитрожопые фрицы пустили пару связистов, а за ними почти отделение прикрытия? Ну, козлы, как быстро учатся! И что нам теперь делать, если этих пропустим?» Где потом языка ловить? Да и сейчас тоже ничего не выйдет, только засветимся. То есть пленного, если и возьмём, без шума всё равно не обойдётся. Или обойдётся? Нет, расстояние между связистами и остальными, скорее всего, на прямой видимости. Одновременно одних захватить, а других ухлопать никак не получится. Бой всё равно завяжется. А для нас этот бой — вилы. Если к тем восьми прискачет подмога и прижмут к реке, то, считай, писец настал. Все это в голове за какую-то секунду пронеслось и шепнул в рацию. Понял. Оставайся на месте. Опять высунулся из-за дерева и, сложив руки крестом, сделал зверскую морду, давая отбой мужикам. Гек удивленно поморгал, но кивнул, давая понять, что информация дошла. А еще через минуту Показалась пара быстро идущих немцев. У одного с большой сумкой, который пропускал шнур через ладонь, винтовка висела за спиной, зато второй автомат держал поперёк груди и настороженно зыркал по сторонам. Не останавливаясь, они проскочили мимо нас и только скрылись из глаз с одной стороны, как с другой появились идущие друг за другом на дистанции метров шести-семи солдаты. «Не, блин, не просто солдаты. Эсэсовцы!» В своих камуфляжных куртках, все с автоматами, гитлеровцы почти без шума двигались за связистами. Когда и они скрылись за листвой, тихонько выдохнул. «Оказывается, пока фрицы мимо проходили, я почти не дышал. Зараза, ведь чуть не влипли эти эсэсманы, судя по повадкам, из ягд команды». Таких без стрельбы однозначно положить бы не получилось. Так что, выходит, решение их пропустить принял правильное. Блин, неужели по этому кабелю ВЧ-связь проходит? В противном случае, откуда тут эти сволочи тогда взялись? С каких пор на сопровождении рядовых линейщиков Зубров из СС запускают? С другой стороны, ВЧ просто так в кустиках не бросит, Её или по столбам пускают, или в траншею прячут. Так что связь, наверное, всё-таки обычная. В таком случае хрен его знает. Чего они сюда такой толпой пожаловали? Может, просто где-то рядом высокочастотка проходит, поэтому так нервно даже на рядовую поломку и реагируют Но это гадание на кофейной гуще. Варианты можно перебирать до ишачьей пасхи. Надо просто пойти и посмотреть, куда этот шнур выведет. Приложив ладонь к горящей морде, передернул плечами. «Это отходники пошли. У меня всегда так. Перед дракой лицо краснеет, а здесь она неожиданно отменилась, но адреналин остался, вот до сих пор в ушах и шумит». Выждав ещё минут пять, позвал своих и приказал. «Тихон, иголки из кабеля, долой, их там четыре штуки должно быть. Нефиг тут больше фрицам бегать. А мы сделаем по-другому». Ремонтники появились с той стороны и ушли к реке. Вот и мы пойдём туда же. Сейчас они проверят телефон, подкрутят контакты, и когда он заработает, пойдут обратно. Если пойдут одни, то берём их. Если опять толпой, то пропускаем и смотрим, что за точка возле реки стоит. Ну а дальше по обстоятельствам. Мужики план одобрили, и мы двинули к гнестру. Сначала резво шли вдоль немецкого провода, Потом, прикинув по времени, отошли от него метров на 30 влево и опять залегли. Минут через 20 знакомая компашка протрусила в другую сторону. На этот раз они шли более плотной группой, некоторые даже курили на ходу. Было слышно, как худой эсэсовец лениво наезжает на армейцев, а те вяло отбрехиваются в ответ. Глистообразный фриц возмущался плохой работой немецких линейщиков, Зольдов ягд команды оторвали от обеда вечно всего опасающиеся телефонисты, и теперь работники трубки получают заслуженную порцию возмущений за длинный пробег в холостую. Похоже, ругать связь, причем по обе линии фронта, дело привычное. Что наши, что немцы, во всех своих бедах постоянно винят затурканных связистов. Это уже, наверное, традиция такая. Выждав, когда голоса ругающихся смолкнут, двинули дальше. Идти пришлось недалеко. Роща, подходя к реке, заканчивалась, и начинался пологий спуск, поросший редкими деревьями. А почти возле воды стояли три домика, сарай и деревянный причал. Залегши в кустах, принялись наблюдать за пейзажем, пытаясь сообразить, кто же здесь расположился. Толком так ничего и не поняли. Во всяком случае, идентифицировать шляющихся по берегу фрицев, пока не представлялось возможности. Ну а где-то через час нашего лежания к причалу подошёл катер, несмотря на небольшие размеры, вооружённый двумя пулемётами. На корме с цветной тряпкой обвис немецкий флаг. Ну надо же, почти как настоящий корабль, даже с флагом. Наверное, патрульная посудина. Только я считал, что у них что-то типа базы должно быть, где они собираются на ночь. Интересно, этот чего сюда припёрся? Хотя, может быть, здесь какая-то скрытая или промежуточная стоянка? Похоже, что именно так. Тогда, кстати, сразу становится понятным присутствие людей на берегу. С катера тем временем ловко кинули верёвку встречающему фрицу, и тот быстренько привязал её к брусу. Из домиков выползло ещё четыре человека, которые пялились на швартовку. с морячок Помог встречающему и взмахом руки поприветствовал остальных. Потом, когда катер был надёжно примотан к причалу, из него полезла остальная команда. Ещё пятеро во главе с офицером. Сойдя на берег, главный мариман поручкался с лейтенантом, стоящим на берегу, и все быстренько рассосались по разным местам. Офицеры ушли в дом, А солдаты, сначала выкатив из сарая несколько бочек, уволокли их на судно, а потом общими усилиями накрыли катер «Маск» сетями. Я смотрел на это единение армии и флота с интересом. Вот ведь как они хорошо придумали — вверх и вниз по течению тянутся камыши, и теперь их вооружённую лодочку сам чёрт не увидит. Да и дома так удачно стоят под деревьями, что их из берега не очень-то различишь, не то что с воздуха. Так что если бы мы не по полёвке шли, проскочили мимо за милую душу, даже не подозревая о таком вкусном кусочке. Хотя, конечно, фрицев многовато будет. Наблюдая до самой темноты, насчитали вместе с моряками 11 человек. Правда, ночью они в основном спать должны. Мда... «Резать сонных — занятие малопочетное, но будить их перед смертью точно не будем. Надо будет. Всех в ножи возьмем». Последний раз, посмотрев на еле заметную фигуру часового возле катера, собрал мужиков для Большого военного совета. «Ну, вроде все хорошо рассмотрели. Давайте предложение». Гек высказался первым. «Предлагаю идти часа через два, когда они угомонятся». Сначала снимем часовых на причале и возле сарая. Потом мы с Ильёй идём к офицерам. Остальные страхуют, готовясь закидать караулку и второй дом гранатами. Если всё идёт тихо, пленных оставляем Балуеву и в четвером режем остальных. Я покивал головой и оценил. Толково. Ещё пожелания, замечания есть? Женька, давно подпрыгивающая на месте, тут же влез с рад с предложением. — А давайте... «Корабль захватим! Это же насколько мобильность улучшится! Если что, на нём и к своим уйти сможем!» Народ только прыснул на эти слова, так что пришлось объяснить надувшемуся змею. Первое. Это не корабль, а катер. Второе. Никуда мы на нём не уйдём, просто потому что этим катером никто рулить не умеет. Третье. Карты проток у нас нет, поэтому заблудимся в момент, «Да и немцы этот котерок уже завтра усиленно искать начнут. И, кстати, у тебя что по географии, двойка была? Как ты на нём вообще думал к нашим выйти?» «Ладно, не отвечай». Я махнул рукой загрустившему рационализатору и продолжил. Поэтому действовать будем по плану Пучкова. С единственным дополнением. У фрицев там не зря телефон стоит. Они регулярно связываются с остальными, показывая, что живы, здоровы и не спят на посту так что действовать начнём после очередного такого звонка. И, разумеется, никаких гранат. Шум поднимать нельзя. Понятно? Ребята закивали, после чего, оставив на стрёме Тихона, эти два часа до налёта все посвятили сну. Тиха украинская ночь. Да уж, это Пушкин в своей Полтаве правильно заметил. Слышно только, как камыш шумит, Да часовой возле сарая перхет а так — полнейшая тишина. Смешанный сухопутно-речной личный состав перестал шибаршиться часа полтора назад. Офицеры затихли чуть позже. Отбегали в стоявший над водой сортир последние засранцы. И только фигуры часовых показывают, что здесь есть чего охранять. Мы с Маратом, подобравшись поближе, напряженно вслушивались в темноту. Смена часовых была минут двадцать назад. После последнего тарахтения телефона прошёл почти час. Блин, непонятно, может, они ночью не проверяются вообще, и зря мы звонка ждём. Сарайный, наконец, перестал кашлять и медленно пошёл вдоль длинной стены. Надвинув на лицо капюшоны, смотрели, как немец понуро бредёт, засунув руки в рукава шинели и даже не глядя по сторонам. Винтовка болталась у него за плечом, и весь вид часового являл собой наглядное пособие, как не надо тащить караульную службу. Фриц медленно удалился в непроглядную черноту за сараем, и мы опять навострили уши в ожидании звонка. Правда, прозвучал он всё равно неожиданно. Минут через пять в тишине услышали глухой зуммер. Пихнув в бок, Шарафа прошептал «Работаем». Хан шустро пополз к стенке, а я продублировал приказ во включенную час назад и уже начинавшую садиться рацию. Выглянув из куста, увидел, как подсвеченный луной силуэт часового на мостках схватился за шею и начал заваливаться набок. Упасть ему не дала стремительно метнувшаяся тень, которая утащила тело в сторону. Да и вообще, ликвидация часовых прошла, как в немом кино, без бряков и криков также шумели камыши, и журчала огибающая их вода. Только вот фрицы стали теперь совершенно беззащитны. Как и было обговорено ранее, я расположился напротив входа в караулку, держа под прицелом и второй дом тоже, а три призрачные фигуры метнулись в офицерскую хибару. Через несколько минут ребята появились, таща упакованных немцев к деревьям, возле которых их ждал Тихон. Сдав языков на попечение радисту, все вернулись обратно. Гек, накручивая на ствол глушитель, радостно щерился, а змей показал сразу два больших пальца. Ну, понятно, понятно, всё прошло хорошо, просто замечательно. Только сейчас не до разговоров и не до похвал. Потом всё обсудим. Нам ещё почти полвзводок про отцам отправлять надо, а после этого очень быстро отсюда убегать, так что расслабляться не будем. Самое странное, кстати, что план, обговорённый и утверждённый вечером, пока не дал ни малейшего сбоя, даже непривычно как-то. Обычно заранее продуманная схема операции начинает жить своей жизнью буквально с первых минут после её начала. Значит, пока пруха идёт, и мы тормозить не будем. Махнув рукой второй паре, с Маратом двинули к караулке. Но, не дойдя до неё шагов десять, Опять услышали треск телефона и остановились. Да что они, издеваются. То часами звонка ждёшь, то через каждые десять минут названивают. Только собрались идти дальше, как вдруг в помещении послышался шум, после чего дверь, ведущая на улицу, распахнулась, и появившийся на пороге немец заорал во всё горло. «Алларм! Алларм!» Во блин! Я так растерялся, что даже не выстрелил, в во фрица, а просто дав ему в бубен, перескочив через падающее тело и нырнул в дом. Там уже копошились проснувшиеся гитлеровцы, которые, похватав оружие, намылились выбегать наружу. Это даже не встречный бой получился, а какая-то бестолковая свалка. Автомат из-за спины вытащить не успевал, поэтому, сместившись чуть в сторону, чтобы дать пострелять и шаху, гвоздил по очумелой немчуре из пистолета самых прытких, успевая ещё и полоснуть ножом. За пять секунд, расстреляв магазин, бросил пустой ствол и тесак на пол и, наконец, ухватился за ППС. Только вот стрелять, похоже, было не в кого. В сизых клубах порохового дыма можно было разглядеть только лежащие в разных позах тела да перевёрнутые койки. Похоже, караул мы на ноль помножили. Вот эта парочка, лежащая рядышком в коридорчике, была бодрствующей сменой. Те, наваленные друг на друга в комнате подальше, отдыхающая смена, а осевший на стол и булькающий разрезом на горле, был разводящим. Начкар, наверное, лежит в той куче, что возле коек образовалась. Выходит, все здесь. Теперь только надо глянуть, как там у ребят с остальными получилось. Бросил на ходу Марату, контроль сделай. Затем выскочил во двор. Наша молодёжь не подвела, но, как всегда, отличилась. Женька сурово хмуря брови держал за шиворот невысокого немца в морской форминке. «Ну вот на хрена козе-баян? Зачем нам этот морячок нужен, когда два офицера уже на руках есть?» Только собрался быстро и без проволочек дать транды змею и пристрелить ненужного пленного, как под ногами зашевелился вырубленный мною паникёрский телефонист. «Хм, ещё один недобиток. Причём бдительный какой, в темноте разглядел незваных гостей и тревогу поднять тоже успел. Правда, это не помогло, но ведь чуть всё не обгадил гоблин глазастый. Успей караул выскочить, был бы бой, а в него нам ввязываться нельзя. Значит, пока бы мы их почикали, время упустили, и егеря могли упасть на хвост гораздо раньше запланированного. Хотя нет. Фриц кипиш поднял сразу после телефонного звонка. Да и не стал бы он, увидев врагов, выскакивать прямо на них из дома. Чем же его так звонок перевозбудил? Присев возле глядящего на меня мутными глазами телефониста, крепко потер ему уши, а когда он слегка очухался, спросил, с чего он вообще орать начал. Нет, все-таки люблю я связистов. Немец даже и секунду не думал запираться, а тут же выложил, что их подняли по тревоге. Оказывается, волки из Якт команды гонят нашу разведгруппу и рассчитывают её прижать к берегу, километрах в пяти ниже по течению. На этой стадии им потребуется помощь катерников для общей поддержки и чтобы русские не перебрались через реку вплавь. Вот гадство. Если катер не придёт, то сюда начнут названивать повторно, и вся наша тихая операция пойдёт насмарку. Можно, конечно, на том же катере попробовать перебраться через Днестр и уйти на тот берег. Только вот как потом обратно переправляться будем? Да и как этим плавсредством управлять — тоже вопрос. Не веслами же? Тем более их у нас нет. Тут взгляд остановился на Маримане. Тот так и продолжал висеть придерживаемый зашкварник. Лишь лицо помертвело. Человек обычно чувствует, что его сейчас убивать будут. Некоторые, конечно, пытаются отогнать эту мысль. Только вот этот фриц, похоже, себя иллюзиями не тешил, и, увидев меня, сразу понял, что к чему. Подойдя к нему ближе, спросил, «Ты на катере кем был?» Он, похоже, не понял вопроса, то есть смысл не дошел. Чтобы вывести немца из прострации, влепило плеуху и повторил, «Ты служил стрелком, рулевым, механиком». «Ага, дошло». Подняв голову, пленный залопотал, что служил механиком, и на этой войне вообще никого не убивал, только с двигателем возился, и всё. Он, мол, и до войны обычным рабочим был, а в 32-м даже голосовал за Тельмана и до сих пор сочувствует коммунистам. Меня откровения социально близкого гитлеровца совершенно не заинтересовали. Они как в плен попадают через одного рабочие да сочувствующие. Только вот вспоминают об этом, когда нож возле КДК оказывается. А до этого, суки, до последнего за оружие держится. Но вот то, что он механик, совершенно меняет дело. Во всяком случае, сможет прожить подольше, если будет правильно себя вести. Так ему и сказал. Поклонник Тельмана моментально согласился сотрудничать с русской разведкой и преданно уставился на меня, ожидая дальнейших приказаний. Но тут же... Припахивать вынужденного союзника я воздержался, а пока приказал змею тащить сюда офицеров. Сам с мужиками устроил блиц-совет. Первым высказался хан. На катере, конечно, уйти можно будет чисто, и ноги сбивать не придётся. По пути фрицев в комфортной обстановке допросим. Всё равно в этом районе после сегодняшнего он кивнул на домики. Ловить уже нечего. Так, прочесывать всё начнут что если мы даже сами себе могилы выроем, найдут, выкопают и допросят. Да и наших, если получится выручить, здорово будет. Ты что скажешь? Я посмотрел на Лёху. Поддерживаю, Мараты. Пока будем вниз плыть, потрошим офицеров. Когда дойдём до места боя, попробуем забрать разведчиков и уходить по протокам. Там чёрт ногу сломит, так что хрен нас отловит». Надув щёки... Я в задумчивости начал выдыхать. Ребят выручить — дело, конечно, хорошее. А если и нас хлопнут, тогда выходит, что сразу две группы погибли зря. Хотя ночью сильно за нами не погоняешься. Даже если фашисты ещё один катер вызовут, всегда можно будет просто к берегу пристать и его мимо пропустить. Маск-сеть-то снимать не будем, так что могут и не заметить. Особо ценных сведений у нас сейчас нет. А вот у диверсионной группы они вполне могут присутствовать. Их гонят с юга, причём приблизительно с того района, куда мы сами хотели идти. И район этот был из перспективных. Один из пяти, где, по нашим прикидкам, можно мехкорпус разместить. Ещё один мы сами осмотрели. Там пусто было. Так что, может, ребятам повезло? Единственное, как с бойцами на берегу связаться?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 Идём на катерь. По пути допрашиваем офицеров. Если они что-то про африканских воинов знают, Балуев растягивает антенну и тут же даёт доклад. Ну а мы просто уходим дальше мимо боя и продолжаем колоть пленных. Если с офицерами выйдет облом, то пробуем подобрать ребят, которых возле реки зажали. Если не получится, то идём вниз по течению, после чего под утро высаживаемся на берег и рвём когти в сторону грудовца.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 попутно прилагая все силы для ее осуществления, после чего воодушевленный перспективой дальнейшего земного существования, сопровождаемый Женькой, нырнул куда-то внутро катерка. Я отвязал посудину от причала и под шум застучавшего двигателя запрыгнул на борт. В принципе, кто будет рулить нашим плавсредством, вопросов уже не возникало.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 который с самой серьёзной мордой гнал катер по лунной дорожке, держась подальше от берегов. Вырезанный напротив стекла рубки кусок маскировочной сети бился по ветру, как парус. Я мимо такого феерического зрелища молча пройти не мог. «Маратьк, если тебе отрубить ногу и выбить глаз, то ты будешь в вылитый адмирал Нельсон и Джон Сильвер в одном лице. Но смотри». «Врежешься в берег, быть тебе слепым пью до скончания века. Поменяем твой позывной сразу. Ты знаешь, за нами не заржавеет». Шах, не отрываясь от руля, ласково послал острика в жопу и пригрозил вздёрнуть Нареи, после чего я с чистой совестью подошёл к Пучкову. Тот при виде командира только головой покачал. Тоже выходит глухо. И хоть морду своему он неплохо раздербанил,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 Вернуть бывшего речного капитана к жизни получилось одним вопросом. «Лейтенант, ты жить хочешь?» Моряк удивлённо уставился на меня и кивнул. «Если ты сейчас чётко будешь выполнять мои требования, то я тебя отпущу. Слово офицера». «А что надо делать?» «Просто управлять катером. Там впереди идёт бой. Наша задача — забрать с берега разведгруппу и отойти отсюда подальше».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 «Сейчас подойдем к берегу! Готовьтесь к посадке! Мы отсечем фрицев пулеметами! Здесь колдун! Му!» Тут я сорвал голос, прокашлялся и уже гораздо сеплее продолжал верещать дальше. «Суки! Вы же приндегасты по своей мочите! Здесь колдун! Маму вашу через семь коромысел!» С берега сквозь стрельбу донесся голос. «Кого на прошлой неделе прокуратура арестовала?» О, похоже, услышали и теперь проверяются. А на той неделе мужики из 6-го отдела СМЕРШ действительно забрали замполита 117-го полка за то, что этот мудак, пользуясь отсутствием командира, решил сам порулить подразделением и угробил почти целый батальон. Этот козёл слабоумный. Орден решил получить внепланово. Вот теперь ему самому вышка в полный рост светит.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 поэтому стал стрелять по вспышкам выстрелов. Ага, Ниндравится. Сразу в нескольких местах из леса стартанули красные ракеты. Ха, это Нинчура судорожно свои позиции обозначает. Вот они, наверное, недоумков катерников кроют, которые с целями разобраться не могут и поэтому активно сокращают поголовье команды Кстати, даже если фрицы мои вопли и услышали —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 Гек со своей стороны тоже не отставал. Загонщики, похоже, стали понимать, что всё пошло как-то не так, и по катеру начали активно шлёпать пули. «А вот вам в ответ. Не хотите?» «Блин, видно, не хотят», потому как по бронищитку со звоном защёлкало. Но Балуев уже помогал пловцам взобраться на борт. Потом он крикнул «Всё! Больше никого не будет!» И катер, взревев мотором, начал разворот.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 но крепко сбитый, сломанными ушами борца Слава только ухмыльнулся. «Слыхал я про колдуна, да и живьём тебя видеть доводилось. Ты с каким-то майором у нас оберста забирал месяца два назад. Действительно, мы с Серёгой как-то у ГРУшников немецкого полковника для беседы одалживали. Колучев ещё нас упирал, мол, армейцы скоро генералов начнут таскать, а мы ему всё какую-то шваль подсовываем. Точно, там я Славку и видел, только мельком. Тогда ведь всё больше с их старшим, Марковым, дела имели. Но вот острохарактерные уши я запомнил, поэтому и узнал сразу. Кубик, обращаясь уже ко всем, продолжил. А вообще, мужики, слов нет. С того света нас вытянули. Если б не вы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 Он и отсмотрел, есть ли дым вообще и где он скапливается. А потом потихоньку, где ползком, где перебежками, подобрались поближе и начали наблюдение. Гансы, оказывается, технику всю маск-сетями закрыли, ту, что под деревьями не поместилась под копны замаскировали. Следы от танков дёрном прикрывали. И танки у них серьёзные. Помимо троек и четвёрок много пантер.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 Я выключил фонарь и, скинув накидку, выпрямился. Вечная память ребятам. И спасибо тебе за науку. Про дым даже и не думал. А маркировку на коробочках не срисовал? Обижаешь. Новенькие это. Треугольник с тремя точками на нескольких четвёрках. Разглядел хорошо. Мда, ещё бы знать, как ромелевская часть отмаркирована. Цены бы нам не было. А танки? Не жёлтые?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 заставить срочно пересмотреть планы командования. Плохо, что самолёты сюда послать нельзя. так здесь, под каждым кустом, натыканы по несколько штук, а то бы они в прах разнесли всё, что в этих квадратах сосредоточено. Разведчики, пока я говорил с нашими, уже слегка обсушились и теперь вовсю закусывали немецкими консервами, найденными тут же на катере. Лёха мимо Жора...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 Его, когда обстрел был, кокнули. Я языка от турели не отвязывал. Вот летёха и нарвался. После боя глянул, смотрю, уже дохлый. Поэтому труп за борт скинул. Ну и чёрт с ним. А то в начале опасения взяло. Уж не смылся ли офицер под шумок? Тут меня свистнул Марат. Илья, немец говорит, что километра два дальше по течению место стоянки ещё одного катера их флотилии. Что делать будем?